Непреложная термодинамика. Визе уже на радаре, на 2 градуса Косту, чем ждали. Штурман считал, считал, но ну один черт, на 2 градуса. Расхождение в картографических ориентирах он уже неоднократно отмечает, не согласуются с нашими носителями. А ты, Визе, видел в последнее посещение? У нас его топография совсем иная, а все потому, что берега под действием течения и волн разрушаются, теряя в год до полутора метров. А возможно, где-то и обретая. Я думаю, причина штурманских нестыковок в обычных сейсмических и эрозийных изменениях. Ну и в довесок чертовщина какая-то с магнитным полем. Стрелка порой скачет влево-вправо даже на этих широтах. «И чертовщина тоже», — согласился Чертов. Я на это еще тогда, после визы Икарского, обратил внимание. Штурманятам приказал, что подмечали каждый навигационный ориентир, даже если это муха нагадила. «Муха?» — почему-то не стал улыбаться Шпаковский. «Снег кругом. Вот-вот. Белая муха». Пятью сутками ранее в заданной точке Баренцева моря встретились старого знакомца. Пароход лейтенант Скуратов. Отыскался он сравнительно быстро, высветившись слабой засветкой на радаре. Привел его, кстати, все тот же Престин Константин Иванович. Оправился после ранений, снова встав на капитанский мостик. Как и когда-то... Совсем казалось бы недавно, будто родные два судна легли в обоюдный дрейф борт о борт. Подошла шлюпка, подали трап. Даже матросы на вёслах были, по всей видимости, те же, уже без особого удивления. Только что Емал перестал красоваться оскалом и красной надстройкой. Всё успели и закрасить, и перекрасить. Престин доложился, как положено, генерал-адъютанту Алексееву, доставил ему пакет из Петербурга. С пароходом прибыл Гладков. Оказавшись на палубе, вяло шутил, дескать, «Решил и сделать себе маленький отпуск в домашней обстановке». Но на самом деле срочно под капельницу. Подхватил воспаление легких. А ближайшие антибиотики в Петербурге у Богдановой или вот они, в двухстах милях в Баренце. В общих чертах по состоянию дел на берегу выходило, что к приходу и базированию Ямала в Кольском заливе еще ничего не было готово. Если говорить о Беллинге, что полностью скроет атомоход, то тут и без докладов рассказов Престина было очевидно. Дело даже не на полгода. Поэтому после расставания со Скуратовым запланировали сбегать к визе, проведать имущество. Барк Харальд. Скорее всего, забрать его и двигать на временную стоянку в одну из пустынных губ, коих по изрезанным арктическим берегам Крайнего Севера предостаточно. болтаться до полугода в море или дрейфовать в альдах не хотелось ни в какую. Тут не вышестоящего, ни вообще судового обслуживания не требовалось. Все мы ласковых южных морей, песчаных пляжей нет, нет, да и проскакивали в столовке, курилках, а то и на совещаниях начальников. Эх, нам бы по градусной сетке координат пониже. Но где температура повыше? Крым, Сочи, Гагры, Ага, и с Якиным. Скуратов вновь обзавёлся радиостанцией. Мощный приём и передатчи корешено было выделить индобазу в Мурманне. Устойчивая дальняя связь с северным форпостом на материке была необходима. Проход увозил наместника и всю его немногочисленную свиту. Матросики императорского флота, что лечились, долечивались в судовом лазарете, и парочка механиков в саванне остались. Теперь им службу нести по секретному формуляру. Заупрямился поп. Он тоже получил письмо от митрополита и вдруг передумал уезжать, что-то бася о вновь заблудших душах. Сбагрили, показав корму Скуратов медленно набирал ход. На его палубе народу немногочисленно, но недавние ямаловские гости в сентиментальность их последнего взгляда на отдаляющийся многотонный корабль прикладывали руки к козырьку, махали. Даже генерал Адьютант поднялся из каюты, обещал обязательно наведаться снова в гости. Среди прочих выделялся и Романах. чертил в воздухе крестным перстом Всё наше негативное по отношению к Арпаце зиждется на реалиях нашего циничного и продажного века Глядя в след, проговорил Чертов. А этот батюшка нормальный, они тут ещё искренне верят. Ага, типа как коммунисты. Не мог без подколки Шпаковский. Вначале были исты А потом выродились. Там у нас, смотришь порой, идет навстречу батюшка. Нет, не идет. Он несет себя так, будто на медне лично беседовал с Всевышним. За фиалки просил, — вспомнил со смешком Кэп. И все ж, если мы тут собираемся вливаться в общество, придется принять правила игры. Изучить ритуалы и всякие бубнопения. скривлёлся помощник. А поп, да? Ничего так. На могилы лётчиков экипажа Лованевского настоял кресты установить и отпел, так сказать, рабов божьих, выстояв под метелью. Не знаю уж, известны ли ему, что большевики неверующие. Ещё наш красный религиозный уголок привёл божеский вид. И выпить не дурак. Так. Строго обернулся Кэп. «Да разик всего-то! Для установления продуктивного контакта со служителем культа доминирующей религии». «Возогнул». «А Федота Стрельца? Это ты для налаживания контакта ему прокрутил?» «И кто сдал?» «Из первых уст!» «Вот хренов исповедовец!» «Заложил!» «Ну, я ему в следующий раз...» Обалде припомню. А вообще, Анатолич, ты моё мнение обо всех этих опиумных для народа, знаешь? Знаю, сам такой. В выдумках о боге я вижу две основные пользы. Любая религия в первую очередь адаптирует нашу психику к неизбежному факту финала всего сущего, к факту смерти, обещая загробную или перерожденческую жизнь. Такая польза наказания или там обделения кармическими прелестями всякого грешника или неправильно прожившего короче будет под лицам возмездия иначе можно говорить о какой-то попытке высшей справедливости Да известно досадливо отмахнулся Шпаковский только я не приемлю такого лицемерия когда мне говорят, что злодей будет наказан на каком-то там страшном суде, в то время как он продолжает жаровать и гадить по жизни. Это все из ряда «богу-богово, а кесарю-кесарево». Вы дотерпите, а подонки почему-то процветают. Нам бы все религии, как понедельники, взять и отменить. Коммунисты правильно поняли. Разные религии разъединяют страну. И придумали новую, одну на всех. Предлагаешь спустя десятку лет провести текущую революцию. В голосе Кепа зрела издёвка. Салфей с ним немного поговорил. Вдруг стал задумчивым насчёт безопасности. Стоит обсуждений. Харальд, конечно, в мёртс. это предвидели заранее, подготовив судно. Однако лёд оказался тонок, так что обкололи и вызволили из плена легко. Дольше провозились со снегом, очищая палубу и такелаж. Подтаявшие вновь подмороженый, он налип, вцепился в снасти на льду и сосульками. Оживили котёл, машину и трубы весёленько, если весёленько можно отнести к чёрной копоти. поволокло дымом. Отдельным пунктом стояла установка трофейных 76-миллиметровых орудий. С подобными орудиями на борту раздалось из-за спины: "Легализовать его можно только по военному или служебному ведомству". "О, Александр Алфеевич", обернулся Шпаковский. На мостик явился Гладков. Двигался он выверено, расчётливо. Первый признак экономившего свои силы и ресурс возраста. А мы уж думали, прокатились и в курутые горы. Думали, надолго прописался во владениях нашего доктора Айболита. Потому и не беспокоили. Расскажешь, как там в столицах? Побегали бы с моё по заводам до да верфям, ещё не так бы заковыляли. Мне по возрасту пора внуками обложиться, да на рыбалке просиживать. Тут уж и некогда прекрасно натренированное тело начинает барахлить, троит, как разлаженный движок. С утра с места не тронуться без перегазовки и нече воржать. Это аллегория. В общем, что я могу сказать? Начал по душам, вернувшийся из Петербурга эмисар. Касательно нашей лошадки, на которую мы поставили Серёж Николаевич Санача царя батюшки. Правильно о нём историки написали: не глуп, но не решителен. Известно, что многие знания многие печали. И у самодержца нашего на лицо стали проявляться качества, необходимые во любому правителю: жёсткость и устремление. Ну и соплей хоть добавляй, Вот вроде и обладает инсайдерской информацией, знает, куда решительно ткнуть и где тонко умаслить. А все одно вылезает из него эта мямля сущность. А на божности вообще молчу. Какая-то патологическая боязнь наступить на божий след или, упаси Господи, оттоптать пятку черту. Возможно, в этом какая-то логика фатализма и есть. Он борется с судьбой и прямо-таки цепляется за дату смерти. Война с японцами в Петербурге теперь видится скорее уж проходящим, пройденным этапом. Революция туда же, дело взято под контроль, задачи нарезаны, ответственные чины назначены. Исходя из этого, классифицирую так. Все в донаучных терминологиях Дочка бифуркации переносится на ПМВ. Основной алгоритм тайно накопить замах, потенциал и выстрелить, ударить в стык, порвав наконец ткани истории. И то, как я понял, форсировать события он не намерен, внося точечные коррективы. Регулярную армию всяческими новинками снабжать особо не торопится. Мотивация не совсем прозаична. По его мнению, введение новых видов вооружения, как и тактики применения, приведут к усугублению деструктивного характера войны. Тут даже и не обвинишь, что не ценят жизни своих воюющих по старинке солдат, поскольку любые инновации это палка о двух концах, и даже скорее не в нашу пользу, ввиду неповоротливости царского механизма. Любая новейшая военная техника секретна лишь до поры, пока её не начнут оснащать боевые части. Противник скопирует, быстро научится и уже вскоре ответит тем же. Это уже не прозойка. Я, други мои, об этом потому заговорил, что все эти намётки отразятся непосредственно на нас. Коснутся наших проектов и планов. И вообще бытой жизни. Сидеть нам на северах в анклаве, а ребят на курорты и в метрополии возить, словно пионеров в лагерчат под опекой агентов охранки. Там же, в закрытой научно-промышленной зоне Архангельской губернии, Кольского уезда и будем пытаться двигать прогресс. В остальной Российской империи, по велению государя, ничего не должно выходить за рамки европейских достижений. Уж на виду точно. Так что о масштабных промышленных проектах можно пока не заикаться. Будет дозированное внедрение, постепенное наращивание наших демонстраторов прорывных технологий. ТРимклер дизеля, аэропланы, промышленный алюминий, легированные стали. Тракторы, танки, стрелковки, автоматы, ручники, миномёты, субмарины, короче, по морской программе тут хорошо Авелан в теме имеется. У меня есть полный план отчёт. Документ, кстати, секретный, но копию я умыкнул. Армейцы, экспериментальные учебные центры и боевые части уедут за Урал. Там же где-то планируется постройка новых заводов. Убедил я Николашу, что иначе те же боеприпасы во время войны придётся закупать в 3 дороже, за золото. В конце концов, золото всего лишь металл. Но у него сейчас, помимо внутриполитических сложностей, всё упирается в деньги. А наши подсказки о полезных ископаемых вмешался Шпаковский. Точка на карте с месторождением — это еще не золото, а алмазы. Требуется доразведать, добыть, доставить, переработать, но главное — говорить о широкой индустриализации без радикальных, я бы назвал их «сталинскими», методов невозможно. «Алфеич, родной, а вкратце по флоту...» «А что тут вкратце?» Россия была, есть и будет материковым государством. Флот, опирающийся на береговые батареи, имеет более устойчивое положение, потому и стратегия будет строиться от минно-артиллерийских концепций. Однако диалектика войны такова, что без угрозы возмездия любой агрессор будет чувствовать себя безнаказанным, тебя же мнить потенциальной жертвой. страны, до которых ты не сможешь дотянуться в силу географических ограничений, всякий раз будут пытаться попробовать свои мускулы. Это намёк на на ударное соединение флота. С точки зрения оперативности его лучше базировать на северные порты. Оттуда и до Тихого, следуя за ледоколами, можно будет дотянуться, и в Атлантику при необходимости наведаться. Ух ты! А в перспективе АУГ? Фу! Все возможно, но когда это будет, уж явно не в Первую мировую. Погодите, Александр Алфеевич, я не понял, решил уточнить чертов. Но если царь в сохранении империи и власти ориентируется на ПМВ, как он планирует выстроить выигрышную стратегию, без переоснащение армии новыми видами и методами. По сухопутным вопросам я не особый знаток, и мои консультации носили урывочный, фрагментарный характер. Пока о каком-то серьёзном планировании я бы остерёгся говорить. Из того, что понял, в целом-то ключевые моменты хода войны им понятны. От этого и собираются плясать. Главное, что не допустить избиения антанты по частям. Наносить точечные удары, там, понимаешь, оборону прорвать, сям контратаковать, здесь воспрепятствовать окружению армии Самсонова и так далее. Вполне допущу, что для этого планируется привлекать силы особых зауральских подразделений, оснащённых современным оружием и тактикой. Но почему не разгромить Германию сразу? возмутился Шпаковский. Нежелание делать в войне всю грязную работу за союзников, минимизировать русские потери в живой силе. То есть в быструю победоносную войну он не верит. Погоди, погоди, Альфич, загорелся Вадим. Мне даже интересно стало. Дай-ка моему полёту стратегической мысли поупражняться. Мы, в отличие от оппонентов, знаем, как полноценно применить наступательную доктрину. Танки, авиацию, на главном направлении обрушить гаубичную арту на позиции противника, следом механизированный прорыв, куда вливаются пехотные регуляры, тыловая поддержка, окружение вражеской группировки и уж Берлин в сетке бинокля. Воля, конец войне. Сам-то веришь? Подозреваю, что получится, как всегда, через одно место. Из истории известно, что самые отборные войска кайзера были развёрнуты на западном фронте, гвоздя французов и англичан. Лотное давление на германскую армию с востока приведёт к тому, что немец перебросит самые боеспособные части на русское направление. И получим те же грабли в вицбоку. На западном фронте без перемен. Мы же кровью умываемся. А первый же засвеченный башенный танк перед врагом выдаст всю концепцию боевой машины. Добавил в своё Андрей Анатольевич. Ну, обколотить их для маскировки фанеры по типу британских тазиков. Ладно уж. Тяжело вздохнул Гладков. Не о том речь. Все это гипотетика и бабушка, которая говорит надвое. До Первой мировой войны 10 лет, и как оно там еще будет? Я хочу о другом поговорить. Во-первых, повторюсь, состояние промышленности, грамотность и квалификация рабочего персонала такова, что для быстрой и полноценной индустриализации нужны большевистские методы. Второе, это социальная атмосфера. Наши усилия помогли выиграть русско-японскую войну, но для народа это далекая и неизвестная война. Революция, можно считать, уже подавлена. Рьяные индивидуумы спустили пар, а утихли, пусть и не до конца, волнения в массах. Тем не менее, витает что-то эдакое по улицам Санкт-Петербурга. Грезятся перемены, они просто напрашиваются исторической неизбежностью. В то же время консервативная императорская администрация будто напрочь этого не желает замечать. Вот тут-то как раз Романов, пусть и огласив манифест, определенно намерен действовать жестко, опираясь на самодержавность. Нет, в чем-то я с ним согласен. По финскому вопросу. Еще поляки. Этих шоколоволков сколько ни корми, все будут на лес оглядываться. И черта с дластей. Ставил шпильку Шпаковский. Вот только не надо, а? Евдейский нацизм заметен не так, как гитлеровский, но это всё равно нацизм. Так что по делам. А я что? Забложил Вадима оправдываясь. Ты известная скомина. Вот я глупой гой брекнул. Позвольте я продолжу. Гладков глянул на часы, пробормотав: Скоро на укол. Так вот. Насмотрелся я на добрую при царе батюшке России матушку. Хоть в большинстве приходилось общаться с мастеровыми, да военными благородьями. Хож был к императору, сторонясь светского бамонда. Однако понаблюдать уклад разных социальных сред довелось. Впечатления, как говорится, уши зажмёшь. Слышишь, Глаза закроешь, видишь, похмельем забудешься, помнишь. С одной стороны галантная, позолоченная эпоха, с другой по-прежнему рабская, патриархальная действительность. Гнутым спинам и пикнуть в сторону высокопревосходительства не могли. Надменность нисходительность всяких напыщенных эксельбантов или чинуш разнастеейных так и прёт. Народ, конюхи, дворники и другая чернь, может, и не замечает, они к такому привыкли. Но мне прям глаза резало. Я понимаю, это наследие крепостного права. И у нас, и при советской власти гнулись перед бонзами. Но ломать это скотство непременно надо. Я говорю о достоинстве людей и о самосознании народа. Что сейчас Россия для Запада отсталая, необразованная аграрная страна и одновременно паровой каток, полуозиатская орда. Презривают и боятся. Как в старь, так и вновь. Самосознание же нации сейчас основывается на вере, следом по девизу: царь или уж потом отечество. Но какое-то оно хромое в этом самосознании. Утрачена значимость, что ли? Может, это заметно только моим сторонним взглядом. Черт его знает. Разумеется, профессионалы при титулах и чинах в державе имеются. Найдутся и толковые администраторы, и инженеры, и белая кость, для коих слово «честь» — не пустой звук. Но в целом в стране сейчас липнет слово «уклад». а надо быть, черт возьми, движение. Каждый народ хочет гордиться собой, своей историей. Итальянцы до сих пор вылизывают свою Цезаревско-Римскую империю. Шведы нас и в 21 веке ненавидят за разгром под Полтавой. Но ведь мы, русские ли, или советские, стали вновь ощущать свою значимость только после Второй мировой Великой Отечественной войны. Да, да, немец был нам пилюлей. потом Гагарин, время было такое, и люди соответствовали. Сейчас попробуй наших тинейджеров сэлфных заразить энтузиазмом космоса. Это так, к слову. Уж затем, прогоняя миллионы мальчишек через срочную службу в рядах армии и флота, каждого приобщали к величию и мощи государства, воспитывая в имперском понимании и духе Кстати, Советского Союза, никакого-нибудь ублюдошного Ельцинского россияне. Мне почему-то после этого Ельцинского россияне, когда я слушаю каких-нибудь фанатов футбольных крикунов Россия, Россия, так и тянет два пальца в рот сунуть, на поблевать. Что ли дело Советский Союз? Вот, чтобы так зазвучала российская империя. Я бы в доску. Царь же, а если он вообще не собирается работать над программными ошибками устройства государства? Как он оговорился однажды: никому даить Россию не позволю. Это моя прерогатива. Да хоть бы и так. А сдюжит Если большевики при наступлении к Кирдыка, а Кирдык был конкретный, революция, гражданская война, интервенция, разруха, разброд, шатание, сумели собрать страну до кучи, то, черт меня дери, вдруг царь и того не сможет. Раздербанят нас на зоны оккупации и клочки княжества. Зазвонил телефон. разрезав вдруг наступившую тишину. Чертов поднял трубку, выслушал. «Это вас! Кацков зазывает на укол!» «А-а-а! Здесь нашел!» «Это я известил его, что мы будем у меня в каюте!» «Ладно, пойду!» — поднялся со стула Гладков. «Хочу добавить на постскриптум!» Романов ведь не исключает своего фиаско. Яйца в одну корзину не складывает, научен теперь. Как-то в разговоре вылез контект, что функция армии внешний враг, и она не должна вмешиваться во внутренние дела. Я тогда тоже продвигал мысль, что служить готов не царям, а земле русской. Уж простите за пафосы от себя тяну. Офигеть. Александр Алфеевич. Я тоже пожалел, ближку ляпнул. Смешно сказать, царское опало. Но потом, спустя дни, всё вернулось на круги своя. И выскочил интересный прецедентик. Я буквально намёком понял. Романов, памятуя о том, что английский король Георг отказался его бедолагу принять после отречения, положил гласы на нас. на анклав на севере как место убежища для царской семьи на всякий случай вот так